Разложив принесенную одежду на кровати, юная графиня еще раз осмотрела ее и удовлетворенно вздохнула. Надо будет только попросить Молли немного укоротить рукава и подрубить низ. Это было нетрудно сделать, но когда Молли услышала о том, что еще от нее потребуется, то пришла в совершеннейший ужас — «Но... но, Миледи, это невозможно!» — бормотала она. «Ерунда!» — решительно заявила Даниэль. «Нам надо будет только спрятаться на борту черной чайки перед ее выходом в море. А когда судно будет пересекать канал, я откроюсь Милорду. Поверьте, Молли, вам ничто не грозит. Это будет чудесная поездка». «Разве вам не хочется увидеть Париж?» Молли ответила, что ей вообще не стоит пускаться в подобное путешествие, так как она этим нарушит прямые указания графа. Но Даниэль заявила, что никто не посмеет обидеть бедную девушку. Скорее всего, граф накажет только ее одну, графиню Линтон. «Вы мне очень нужны, Молли» уверяла свою горничную Даниэль, еще и потому, что в вашем присутствии граф будет вести себя более сдержанно. И мы поедем, как солидные буржуа, муж, жена и служанка. Все будет отлично. Это в Тюэллири я должна буду появиться в качестве графини Линтон, урожденной де Сан-Варен. Вот тогда в действительности будет странно. Столь важная особа и путешествует в сопровождении одной лишь горничной. А так все пройдет замечательно, верьте мне. Молли дрожала всем телом. Она уже хотела было совсем отказаться, когда Даниэль вручила ей бриджи, блузку и приказала немедленно примерить. В свое время эта одежда была сшита для Даниэль с ее стройной фигуркой и маленьким ростом. На Молли наряд Дани выглядел по меньшей мере странно. Молодая графиня нахмурилась и осмотрела девушку со всех сторон. — Ты выглядишь совсем девчонкой, правда, кое-где маловаты бриджи. — Ничего, я дам тебе свой плащ, и будет незаметно. А на блузке надо просто переставить пуговицы. Теперь нужно, чтобы кто-нибудь довез нас до Дувра в экипаже. Но кто?» Даниэль на секунду задумалась, но вдруг ударила себя ладонью по лбу. «Джулиан!» «Конечно он!» «Правда, Шевалье сгодился бы на эту роль еще лучше», но граф запретил мне появляться в доме Д. Эврона без его сопровождения, и я дала обещание. «Ладно, пусть будет Джулиан». Найти Джулиана оказалось не так-то просто, но когда это наконец удалось, тот вдруг уперся и ни в какую не хотел участвовать в «Авантюре кузины». Тогда Даниэль припугнула его, что в таком случае им, двум беззащитным женщинам, придется ехать за восемьдесят миль в Дувр одним, да еще ночью и верхом. Джулиан, загнанный в угол, решил не рисковать, подвергая сомнению решимость своей кузины. Он только разразился проклятиями в адрес Линтона за то, что тот не нашел себе невесту поприличнее, которая не втягивала бы по минут на своих родственников во всякие сумасшедшие дела. «Знаете, кто вы?» — со вздохом закончил он свой монолог. «Вы вредное, испорченное отродье». «Уверена, что это не совсем так». — отозвалась Даниэль, и в ее глазах зажегся недобрый огонек. — Просто в данном случае я несколько умнее Джастина с его идиотским упрямством. И вы, конечно, уверены, что сумеете убедить в подобной глупости графа Линтона. Хотел бы я посмотреть, как это у вас получится. Резкий ответ вертелся у Даниэль на кончике языка.